Мечты и обязательства. Настроение у Линуара было скверным, но с до сих пор раздраженно улавливал запах свинины на руках. Даже после домашнего ритуала приведения себя в порядок пришлось еще раз помыть руки. Только зафиксировав кончики усов воском доктором оно в вертикальном положении, сыщик решил, что его настроение тоже приподнялось на несколько миллиметров. Новое средство предназначалось не для усов, а для кожи, но состояло только из натурального пчелиного воска и миндального масла. Элинуару нравилось думать, что он будет сегодня пахнуть как цианистый калий. Кроме того, реклама продукции профессора Ж. Моно обещала вылечить все болезни лица, желудка, кишечника и печени и придать энергии всему организму, а после бессонной ночи энергия не помешает. Вчера Ленуар не боялся огня, дыма и кощея, но когда Николь лишилась чувств, он по-настоящему испугался. Наверное, не привели он её к пуаре, ничего бы не случилось. А теперь её светлая кожа отдавала мертвенной белизной. Ленуар расстегнул платье Николь, начал массировать тёши и нажимать на точки энергии на лице девушки. Но Николь не двигалась. Ему казалось, время застыло и вопросительно уставилось на сыщика. Что ты теперь будешь делать? Помнишь, как было с Элизой? Продолжай, продолжай. Главное действовать, а не сидеть на месте. Через 2 минуты веки девушки наконец дрогнули. В этот момент к ним и подошёл доктор Моно. В отличие от остальных приглашённых, он, похоже, сохранял самообладание. Протянув Ленуару склянку с какой-то жидкостью, он объяснил, что речь идёт об эфирной эссенции, которая поможет Николь прийти в себя. Сыщик сначала сам вдохнул эссенцию, и только потом поднёс её к лицу девушки. От резкого запаха она поморщилась и начала бормотать что-то про помаду. У доктора Мано не было с собой никакой помады, но через несколько минут у Линуара в кармане уже лежал образец фирменного воска. Линуар отвёз Николь к ней домой и оставался у её постели, пока девушка не уснула. Что может успокоить лучше любимого одеяла и заботы близкого человека? Сыщик держал Николь за руку, слушал её ровное дыхание, но сам успокоиться никак не мог. Что за костюм был на кощей поджигатели? Из-под пальто конфуции торчала тёмная юбка. Неужели убийца женщина? или всё-таки мужчина переодетый в костюм лешего или другой русской нечисти. Как он попал на праздник, куда пропускали только по именным приглашениям? Турно выдал список гостей элинуаро, но пробегая его глазами, сыщик только ещё больше раздражался от непроницаемости этого списка. 200 человек. Стоит ли сразу садиться за изучение биографии каждого из них? Если кощее мог стать даже официант или водитель одного из гостей, Хизер Беркли к тому времени он тоже арестовал. Значит, это не она. Кто же тогда? Фокин, претензии и недовольство которого продолжают расти. Его супруга Вера, мечтающая помочь своему мужу сохранить место в русских сезонах Диагелева. Сам Диагелев, убивший докучающего его ему старого врага Нижинского. Один из завидующих неженскому артистов балета, Люси наконец, которая души ненавищет в своём кумире. Могла ли она стать орудием убийства неженского? Или, может, сам Гастон Кальмет, действующий по приказу сверху? Нет. Кальмет любит деньги и интриги, но у него кишка тонкая на убийство. Или Ленор ошибается? кому выгодно убийство нежинского кому выгодно стереть с парижской сцены русские сезоны вчера после представления ленуару передали записку от острюка с приглашением к нему домой сам острюк на спектакле не появился сна не было сыщик оставил николь взял в арсенале префектуры полиции наган которым убили русского танцовщика И как было в грязной одежде, так и поехал в ля-вилет. Хорошо ещё, что забойщик попался покладистый, не дрогнул. Теперь же, когда усы уже торчали вверх, и агент безопасности имел вполне приличный вид, пора было наведаться к французскому импресарию русских сезонов. Враги Габриэля Острюка называли вшивым жудом, а друзья говорили, что когда Острюк начинает дело, Он никогда не позволит ему провалиться. Все они сходились во мнении, что Острюк держал клиентов в руках. А по тому завистники только шептались за спиной сорокавосьмилетнего дельца, но никто не осмеливался переходить ему дорогу. Импресарио чувствовал себя в мире искусства как рыба в воде, которая видит не только коралловые рифы, но и их острые углы, не только акул и китов, но и планктон. плавает не только на поверхности, но и умеет спускаться на глубину океана. Если нужно было организовать выступление зарубежных артистов в Париже, даже ветер не мог его облететь. Габриэль Острюк жил и действовал там, где билось театральное сердце Парижа, на углу улицы Сен-Луи и бульвара Итальянцев, в двух шагах от оперы, в легендарном павильоне Гановера. Благородная рустовка стен этого здания прекрасно сочеталась с мелкими стеклянными квадратами огромных дверей окон второго этажа и модной башенкой террасы. Павильон словно показывал посетителям, что в нём проживает и работает состоятельный ценитель прекрасного. Слуга впустил Ленуара и проводил сыщика в кабинет Острюка. А, господин полицейский и тайный агент. Рад вас видеть. Помещение было обито тёмно-синими однотонными обоями. На их фоне висели и отражали дневной свет застеклённые квадратики картин, фотографии и гравюр. Из двух огромных секретеров торчали письма, бумаги, папки, толстые альбомы и счётные книги. Сверху их покой охраняла коллекция фарфоровых слоников. Письменный стол напоминал курчавую бороду самого острюка, где стопки больших листов переплетались с маленькими записками и конвертами, создавая впечатление хаотичной, но расчёсанной деятельности. Шляпа на левом краю стола соперничала по массивности с тяжёлым телефонным аппаратом на правом краю, и оба предмета напоминали о том, что посетителю будет выделено ровно столько времени, Сколько у Астрюка останется между очередной встречей и телефонным звонком? Что вам удалось выяснить на данный момент? Не тратя зря ни минуты, спросил импресарио. Расследование продолжается. Выводы делать ещё рано, ответил Ленуар. Время дорого, Ленуар. Вчера нам снова удалось собрать полный зал, но если что-то случится, то пострадают мои интересы, а этого я допустить не могу. История с отравленной помадой не наделала шума, но если бы помада обожгла губы не уборщицы, а не женскому, мне удалось найти и арестовать преступницу, но учитывая её положение в обществе, имя Хизерберкли не попадёт в прессу. Замечательно. Беркли сумасшедшая. Но учитывая кошелёк Йосы Пруга, её сумасшествие принято называть экстравагантностью. Слава богу, она любительница, а не профессионалка, как мой дорогой друг Дягилев. Никогда не знаешь, что он выкинет, сказал Острюк. Вы ведёте с ним дела уже несколько лет. Если он не профессионал, то на чём же держится успех русских сезонов? Это ведь Диагелев привез русскую оперу и балет в Париж. Диагелев, Диагелев, мечтатель. Одними мечтами сыт не будешь. И кто вам сказал, что русский балет привез в Париж Диагелев? Это была моя идея. Когда мы сидели у княгини де Поленьяк, я предложил великому князю Владимиру привести в Париж балетную труппу. императорских театров. Он выразил живой интерес. Без его поддержки в балете ничего нельзя было сделать. И тут снова появился Дягилев, этот импресарио-любитель. Но ведь именно он организовал и привёз балетную труппу. Да, но как? В Париже так дела не делаются. Я взял Дягилева за руку и лично представил его в редакциях Лё Фигаро, Лё Гюля. Ле Кодэ Пари, Ля Мотан и других главных газетах. Я стал для него гарантом оплаты всех абонементов. А что сделал Дягилев? Привёз труппу без денег на проживание в Париже, полностью понадеявшись на первые сборы по спектаклям. Никаких наличных денежных средств. Дело дошло до того, что этот русский Посылал аккредитованных секретарей ко мне за деньгами, а когда я выдал одному из них десять тысяч франков, Дягилев рассказал мне какую-то сказку о том, что секретарь взял деньги и сбежал с ними из Парижа. Его потом нашли? Конечно, нет. Вы только посмотрите на счета за 1909 год. Эти русские сразу хотели слишком многого. Вы знаете, что они велели переделать весь пол на сцене Шатле. Сказали, что он рассохся от старости, увидели в нём щели, бугры и выемки. Пришлось наскоро ремонтировать, забивать в щели рейки, шлифовать доски, а это тоже расходы, продолжал жаловаться Острюк. Высокие требования они предъявили и к светильникам. Прожекторов и рефлекторов понадобилось больше, чем обычно. Мы заново обили все театральные кресла, чтобы благородная публика не чувствовала себя в бологане. Но это тоже расходы. Почему никто не мог приехать в театр, чтобы учесть их в смете заранее? Я не привык так работать. В результате весь сезон вышел дефицитным. Чтобы возместить потери, я вынужден был обратиться за поддержкой к самым влиятельным лицам. Диагельев тратил деньги не глядя и задолжал мне тогда сорок тысяч франков. Если бы я не забрал и не продал потом все декорации и костюмы русского сезона, то остался бы в полном убытке. Нет, так дела не делаются. Можно ли посмотреть ваши счета по русским сезонам и траты по текущему сезону? Осторожно спросил Линуар. Когда ты бывший банкир? Цифры часто более красноречивы, чем люди, особенно в том, что касается театральных дел, где по традиции видимость важнее реальности. Посмотрите, будьте любезны, скрывать мне нечего. Острёк вытащил из правого секретаря несколько копий набранных на печатной машинке отчётов и протянул их Ленуару. Вот это его долг за 1909 год. Посмотрите, Только за афиши, расклейку афиш и рекламу в газетах я заплатил двадцать тысяч триста шесть франков. Добавьте к этому услуги секретаря для Диагельева, переводчика, пятнадцать тысяч конвертов, циркуляров и писем и услуги писателей, чтобы их подписать, услуги доставщиков приглашений, билетов и костюмов, услуги грумов, шофёров для срочных дел. уплату комиссии по авторским правам в Общество авторов, депеши и звонки Диагельва в Санкт-Петербург, марки, а также услуги журналиста для отслеживания опубликованных статей о сезоне, в том числе оплаченных нами. Получается еще двадцать тысяч. Линуар пробежал первый отчет глазами. Его догадки подтверждались. Если деятельность импрессарио в Париже выразить в деньгах, то основные средства до восьмидесяти процентов от общей суммы шли на рекламу, афиши, статьи в прессе и личные приглашения в театр. А кто занимался выбором газет и рекламой? Конечно, я. Диагелев не знает парижского общества. Он не знал, к кому обратиться, чтобы все было организовано на достойном уровне. Программа это пол дела. Программа сезона значит взять на себя гарантии и обязательства. А взять на себя гарантии и обязательства значит составить точный бюджет и придерживаться проставленных в нем цифр. В седьмом пункте числится деревянная столешница для письменного стола за двадцать франков. За это тоже должен был платить Диагелев? Сомнением спросил Ленуар. И из-за услуги полиции в театре Шатле тоже. А почему я должен из своего кармана платить за дополнительный стол для рассылки писем по русскому сезону? Искренне удивился Острюк. А вот здесь почему вы берете себе две тысячи шестьсот четырнадцать франков за авторские права? Благодаря моим связям Деголев получил скидку и отправил обществу авторов только половину нужной суммы. С моей стороны это была большая услуга, поэтому мы договорились, что он заплатит мне десять процентов с выручки. Если было столько расходов и Дягилев остался вам должен, то на каких же условиях вы с ним работаете? Мои услуги оплачиваются по тому же принципу, по которому я работаю с Американской оперы и Карузо. пять процентов от продажи билетов за вычетом налогов и двадцать пять процентов от общей прибыли, если она, конечно, есть. После сезона 1909 года, когда Диагелев отказывался выходить со мной на связь и собирался привести сезон 1910 года в Парижскую оперу, а не в Шатле, я почувствовал, что меня обманули и предали. Мне больше не хотелось работать с импресарио, который не умеет серьёзно подходить к делу. Тогда почему же вы всё-таки заключили с ним договор на 1910 год и не побоялись устроить два параллельных сезона итальянский и русский? Потому что русские балеты, несмотря на наши с Дягилевым отношения, имели колоссальный успех. Что тут говорить, во многом благодаря моим заботам, как вы видели. Кроме того, у русских и итальянских сезонов разная публика. И разве парижанин, оплачивающий свою ложу в опере за три тысячи франков в год, не может позволить себе пойти в театр Шатле, когда там выступают русские артисты балета? Одно другому не мешает. Линуар просмотрел основные расходы по русским сезонам за одна тысяча девятьсот десятый и за одна тысяча девятьсот одиннадцатый год. Оперные певцы до сих пор обходились антрепризе в полтора раза дороже, чем артисты балета. Один Шаляпин брал себе пятьдесят пять тысяч франков, что примерно равнялось стоимости всего карды балета. Учитывая отсутствие оперных певцов, этот год обещает гораздо большую прибыль, чем обычно, не правда ли? – высказал он слуг свою мысль. В этом году, оживился острюк. Всё зависит от вас. Именно поэтому я и согласился с вами сегодня встретиться. После полуденный отдых Фавна вызвал большой скандал, но парижская публика обожает скандалы. Они притягивают в театр новых зрителей. Все хотят самостоятельно убедиться, что всё настолько вызывающе, как об этом написал Кальмет. А вот если не женский больше не сможет выходить на сцену, вы хотите сказать, если его убьют или покалечат, если он не сможет выходить на сцену, и спектакли придётся отменить, то я снова рискую потерпеть убытки. Тогда это точно будет последний русский сезон в Париже. У меня есть связи, но без Нежинского их не хватит, чтобы гарантировать успех русского балета. К тому же, Мой собственный театр откроется только в следующем году. Там всё будет по-другому. Но сейчас мне нужна помощь полиции. Мне нужна ваша помощь, господин Ленуар. Сегодня утром я узнала о том, как вы остановили пожар в сабнеке на улице Дантан, остановить пожар и в театре Шатле. Острюк пристально посмотрел на Ленуара. словно пытаясь его загипнотизировать Вы умный человек, Астрюк. Что вы сами думаете о статье Кальмета? Кто за этим стоит? спросил Леонар. Кальмет опытный редактор. Обычно он не вмешивается в наши театральные дела, потому что мы и я и русские хорошо ему за это платим. Но для того, чтобы оказывать влияние, даже Кальмету надо удерживаться на своём посту редактора. А это решают акционеры газеты. Или, может, там тоже замешан Дягелев, кто его знает. Серж любит эпатаж и скандалы. От него всего можно ожидать. Я вижу, что Дягелев платил за полицейскую охрану в прошлые годы. В этом году мои гвардейцы работают в Шатле за счёт государства. Если вы хотите, чтобы они проявляли большую бдительность и самоотдачу, заплатите им дополнительно. Они тоже люди и не захотят подвергать себя опасности каждый день ради спасения русских танцовщиков. Вчера у нас уже была бессонная ночь, и я не знаю, что готовит нам сегодняшний день. Вам я тоже должен доплатить. Острюк пристально посмотрел на Линуара и поправил свою бабочку. Когда Ле Нуар работал в банке, он видел много дельцов подобных Острюку, дельцов, которые прежде всего думали о своём положении, своих интересах, своём доме, своих людях, чаще всего это стремление к своему не добавляло в их жизнь ничего, чем могли бы гордиться их дети. "Мои услуги не продаются", ответил сыщик.